Глава шестьдесят четвертая Из окна номера, в котором вместе с тремя охранниками находился Ник, были видны многоярусные транспортные развязки, по которым круглосуточно двигались потоки машин. Чуть правее, на искусственных террасах, громоздились парковые зоны – где по черным дорожкам прогуливались люди, представляя, что они в настоящем лесу. Что-то, безусловно, можно было увидеть и слева, но туда не позволяли заглядывать охранники. Они говорили, что это небезопасно. И Нику приходилось им верить, поскольку эти люди очень напоминали ему Джерри Фокса. И даже лица персональных телохранителей Ника имели сходство, как между собой... так и спокойным Фоксом. Вначале Ник терзался мыслью, в чем именно это подобие. Однако, потратив полдня, он все же пришел к однозначному выводу – все дело было в форме носа. С момента, когда он оказался в Байбере, прошло уже два дня. И сидеть в отеле, когда в городе было столько интересного, не хотелось. Правда, и сам Дзефирелли понимал, что с таким трудом выпиствованный свидетель может снова захереть и приказал телохранителям водить его в тренажерный зал. Там Ник немного бегал по каменистой дорожке и плавал в неглубоком бассейне с подогретой водой, а после разминки принимал сеансы массажа. И как оказалось, настоящий массаж имел очень отдалённое сходство с тем, что Ник получил на Ловусе накануне отъезда. Тогда в госпитале это было более волнующе и приятно. Однако здесьние сеансы приносили бодрость и ощущение реальности происходящего. Ник стал задумываться о своей дальнейшей судьбе и о том, для чего он нужен Колинут Зафирелли. Ему хотелось поговорить с ним об этом, но Дзаферелли по понятным причинам постоянно отсутствовал. Так что ничего не оставалось, как развлекаться чтением фантастических романов сомнительного качества, да заказывать в номер шоколадные наборы и соки со льдом. Их доставляли очень миленькие горничные, которые приветливо улыбались Нику, но охрана становилась между ним непреницаемой стеной. Девушки будто чувствовали, что Ник ими интересуется. Охранники же были ни в счёт, они находились на службе, а потому не имели половой принадлежности. На третий день этого безраздельного заточения удалось встретиться с Зефирелли. Он пришёл сам, и спросив Ника о самочувствии, сделал комплимент: "Ты уже выглядишь как тренер по теннису. Я хотел поговорить с вами, сэр." Оговорить Зафирель удивлённо хохотнул. Ну, хорошо, выкладывай, какие у тебя проблемы. Из-за того, что номер был однокомнатный, хотя и очень большой, уединяться пришлось в углу, заставленном мягкой мебелью травянистого цвета. А вот здесь на лужайке мы и поговорим, улыбнулся Зафирелли, плюхаясь в глубокое кресло. Чего мы ждём, сэр? «И какая во всем этом спектакле мне отведена роль?» сходу спросил Ник, усаживаясь на полукруглый диванчик. «Немного пафосное начало, ты не находишь?» Ник пропустил эту остроту мимо ушей и упрямо ждал такого же прямого ответа на свой вопрос. «В перспективе твоя роль главная, точнее роль главного свидетеля на историческом судебном процессе». А этот отель мы выбрали в качестве отстойника. Нужно переждать, пока всё уляжется. И что будет потом, когда всё уляжется? Мы сменим место дислокации и подождём ещё немного, говоря это, Заферелли врал. Он сам не знал, что будет делать дальше, поскольку чувствовал, что где-то рядом есть другой могущественный противник, который в этом Заферелли был вынужден себе признаться. А часть контролировал его сеть. Заферелли понимал, что им нужен миг, и о том, чтобы сохранить его для своих целей, вопрос уже не стоял. Требовалось потерять Ламберта как можно изящнее, чтобы никто не подумал, что Заферелли что-то начал понимать. Он много перемещался по городу, заходил в рестораны, в затемнённые залы кинотеатров, Однако никаких явных признаков слежения не было, но были признаки присутствия. Например, через свои каналы Заферилл узнал, что по его душу прибыла группа убийц, которых навели местные наркобароны. Однако, 2 часами позже, по дороге из порта их машина сорвалась с яруса и, пролетев 120 м, разлетелась в тонкую пыль. Люди Заферелли этого не делали. А когда кто? Сколько мы будем здесь находиться? Думаю, около двух недель. Столько обычно требуется времени для первого убежища. Висевший на запястье миниатюрный прибор транслинейной связи запищал, и Заферелли, отцепив его, протянул Нику. Это меня? удивился тот. Да. А кто? Твой старый знакомый. Алло, неверно произнес ник, перебирая в голове все возможные варианты. В какой-то момент он подумал, что это бросивший его Генри Аткинс, который звонит, чтобы попросить прощения, но это был не он. Ник, дорогой мой, это вы? Я, мистер Хубер, узнал говорящего Ник. Какое счастье, что вы живы, Ник. Вы не представляете, как я рад. Что же с вами случилось? Как произошло это несчастье, если бы вы знали, как мне хочется встретиться с вами, поговорить о многом. Я могу выслать вам подробный отчёт, сэр. О, это было бы великолепно. И ещё не возвращайтесь обратно, ведь Бронзе ваш родной дом. Конечно, сэр, с удовольствием. Отбыл их подозрения не осталось и следа. Ник почти поверил в взволнованном голосу мистера Хубера. Ему очень хотелось верить кому-то. Неожиданно связь прервалась. Нас разъединили, растерянно произнёс Ник. Это сделано специально, Ник. Пока мистер Хубер не начал расспрашивать тебя о подробностях.